Императорская династия Сун, пришедшая к власти в 960 году, с точки зрения культуры была самой значительной за всю долгую историю Китая и в то же время одной из самых уязвимых с точки зрения военной. Неудивительно, что именно в Сунскую эпоху стало ясно, что огненное зелье – это крупное технологическое достижение. Сунские власти установили систему найма чиновников основой которой был строгий экзамен для соискателей важных государственных должностей. Они положили начало земельной реформе и пропорциональной налоговой системе. Города процветали. Население первой сумской столицы Кайфена в три раза превышало население Рима в пору его славы. Более поздняя столица – Ханчжоу, в которой было более миллиона жителей, потрясла посетившего ее Марко Поло. Его родная Венеция – один из самых больших городов Европы – могла похвастаться только пятьюдесятью тысячами. Переносной компас и его применение в навигации — лишь одна из множества революционных технических идей сумской эры. Китайцы — самые искусные ремесленники в мире, утверждал персидский автор в 1115 году. Ни один другой народ с ними в этом не сравнится. Однако фоном этих технических и культурных достижений была война. Племена из внутренней Азии, конные варвары, Веками беспокоившие китайскую границу, давили на империю со всё возрастающей силой. Правлению сунских императоров предстояло завершиться полным покорением их страны чужаками.